Глава 4. Ох и нелегка эта работа. Утром, позавтракав, опостылишими батончиками, я начал собираться на охоту, предупредив Нату, что выходим через полчаса. При всей автономности спасательной капсулы разработчики не совсем грамотно учли один нюанс. Туалет. Туалет в спасательном модуле был, но весьма скромных размеров. По сути, это герметичный пластиковый мешок емкостью всего 5 литров.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 Тем не менее с утра поперлась на улицу предупредив чтобы я пока не выходил вернулась не скоро судя по ее лицу после дезактивации шлема дискомфорта она явно не испытывала назначенные полчаса мы не уложились уже перед самым выходом повторно проверили место дислокации красной точки Млекопитающее, скорее всего медведь если судить по интенсивности и размерам пятна двигалась нам навстречу находясь примерно в полукилометре может немного подождем мы можем отслеживать его передвижение по экрану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 «Надо идти. Если он начнет удаляться, запаримся за ним бегать». Проверив приторочный комбинезон у бластер, опустил аппарель, вместе с Натой выходя наружу. Аппарель мягко поднялась, отреагировав на прикосновение к нарукавному датчику. «У медведей зрение не очень, но слух и нюх идеальны. Нужно подходить к нему с подветренной стороны, при этом стараться не шуметь». Ната кивнула и предложила. «Я включу силовое поле третиньяка. Наши силуэты будут размазаны на таком расстоянии. Зверь увидит только беловатое облачко и не услышит нас, даже если будем говорить громко». «Ни хрена себе!» Я не удержался от восклицания. «А что еще делает это силовое поле?» Ната нажала на датчик. Вокруг нас образовался полупрозрачный купол, словно мы исторгали сияние. «Внутри купола использовать дезинтегратор нельзя. Нас просто разорвет. Как мы подойдем, я отключу поле». Вместо ответа пояснила девушка. После проигнорированного вопроса желание говорить пропало. Дальше шли молча. Медведя я заметил в ста метрах. Его выдал черный нос. Мне не приходилось раньше видеть белых медведей в природе. Но этот просто огромный. «А его обязательно убивать?» Нарушил молчание НАТО, когда я уже собирался скомандовать ей, чтобы она сняла защитное поле. «Мы уже подошли на 70 метров. Промахнуться с такого расстояния по такому великану просто невозможно». Мы это уже обсуждали и решили, что без этого нам не выжить. Подойдем еще на метров десять и выключай свое поле Д'Артаньяна. Третиньяка. Поправила девушка, надувая губки. Несколько дней тема охоты обсуждалась бурно. НАТО просила не убивать живое существо, просила найти другой выход. В конце концов, я смог ее убедить в необходимости такого шага. И вот снова та же песня про необходимость сохранения жизни всех живых существ. «Подожди, доберемся до суши, там дикари мигом мозги вправят. Быстро пропадет ее либеральное милосердие. Да еще дуется, хрен ее поймешь. В один день нормальная, на следующий пациент психической клиники...» «Отключай поле», — шепнул я тихо, наводя дезинтегратор на медведя. Медведь словно чувствовал наше присутствие. Его уши непрерывно двигались, а нос втягивал воздух.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 Отделив две трубчатые кости, с помощью дезинтегратора вернулся обратно. «Если устанешь, скажи, мы не торопимся, спокойно все дотащим». Девушка кивнула, берясь за шкуру. Первую остановку мы сделали метров через двести. Тащить шкуру с кучей мяса оказалось сложнее, чем я предполагал. Ната еще не готова к таким нагрузкам. Она даже дезактивировала шлем, хватая воздух открытым ртом. «Закрой шлем, не хватало тебе еще простыть. Чем тебя лечить здесь?» Чтобы ее не перегружать, дальше шли с более частыми перекурами. Уже начали сгущаться сумерки, когда мы доползли со своим грузом до спасательной капсулы. Втащив шкуры с мясом внутрь защитного купола, мы увалились в капсулу. С мясом при такой погоде ничего не произойдет. Сушить его начну завтра. Усталость такая, что даже не съев стандартного батончика, завалился спать в ближайшей противоперезагрузочной капсуле. Утром все тело болело, словно отработал на галерах без отдыха. Ната спала. Вчера умаялась так, что впервые я проснулся раньше нее.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 Уступив ей эту работу, вышел с ножом на улицу. Рискнул дезактивировать шлем. Датчик на рукаве комбинезона показывал минус пятнадцать. По ощущениям, было чуть холоднее. Переложив мясо на снег, перевернул большой кусок шкуры, чтобы оскоблить оставшиеся кусочки мяса и жил. За работой не заметил, как вышла из капсулы НАТО, и дотронулся до моего плеча. «До какого состояния нужно сушить животный белок?» «До съедобного», — отшутился я, разгибаясь. «Пойдем, посмотрим, что у тебя получилось». «А получилось у нее неплохо». Мясо еще не вполне съедобно, но уже по вкусу слегка напоминало сушеное мясо, что мы готовили с Нел. В ломтях еще оставалась вода, на вкус отдавала сыростью. «Надо еще, нато, пока цвет не станет темно-коричневым». «Может усилить мощность потока?» – предложила девушка. «Не стоит. Сегодня ты его все равно не доведешь до кондиции. Потребуется пара дней. Сейчас я нарежу тебе новые ломти. Сделай им первичную обработку жаром». Мы работали до темна, лишь прервавшись на обед и ужин. Не утерпев, я все-таки съел небольшой кусок полусушеного мяса, вызвав гримасу на ты. От моего предложения попробовать девушка категорически отказалась. Второй кусок шкуры я занес внутрь. Он задубел на морозе, рискуя порваться при мездрении. Оставив его оттаивать, вынес меньшую часть шкуры, принимаясь активно ее скоблить. Целых три дня ушло, прежде чем я посчитал, что большего от шкуры мне не добиться. Теперь обе части находились внутри капсулы. Как только шкуры высыхали, я их смачивал и мял вручную, стараясь не пропустить ни сантиметра. Все пространство капсулы, кроме узкого прохода, было выложено мясными ломтями. Ната ходила по проходу, обрабатывая горячим воздухом куски, переворачивая их каждые два часа. На четвертый день, попробовав мясо, я признал, что оно съедобное. Не хватало соли, чтобы улучшить вкус. Будь у нас соль, можно бы засолить мясо. Соль убивает микроорганизмы лучше, чем тепло.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 Для себя я просто сделал прорези для рук, чтобы иметь возможность защищаться. От НАТы, когда дезинтегратор перестанет работать в пользу, в защите, нет никакой. Не стал разрезать ее шкуру. Выход в дорогу назначен на 25 февраля. Оставшееся время я жадно поглощал знания из компьютера НАТы. При всем моем желании в спасательном модуле не было ноутбука или аналога, чтобы можно было взять с собой. Сама спасательная капсула была рассчитана на автономность и защиту.